Глава сороковая. Возвращение утраченного. Алидир огладил подлокотники трона. Кончики чувствительных пальцев ощутили холодок от полированного дерева. Коронация не принесла ему такого удовольствия, как он ожидал. Пришлось напомнить себе, что он живет лишь, чтобы служить Валанису и армии Аракешей, всего лишь очередной инструмент для достижения цели господина. Все затихло. Аделум взял пять сотен Аракеши и исчез в ночи, оставшиеся патрулировали полночь. Невероятная скорость Аракеши позволит им достичь западного Филиона за пару дней. И горе тем, кто посмеет встать на пути воинства, спешащего через осушенные земли на лунные поля. «Думал, я ни о чем не узнаю!» Эхо грозного рева обрушилось на него, отскакивая от стен колыбели. «Талан!» Шестеро прятавшихся в засаде Аракешей спрыгнули с галереи, выхватывая двойные клинки. а Алидир услышал, как зазвенели, ударяя друг в друга клинки, как кровь холестнула на стены и закатил глаза. Умеет же Талан являться с помпой. Тело мертвого ракеша разнесло дверь и рухнуло на пол в ворохе щепок. Талан, даже не пытаясь скрыти лицо, ворвался в колыбель, грозный, со своим знаменитым мечом наголо а Алидир не шевельнулся. Сидел и смотрел, как его убийцы кидаются на разъяленного гостя. «Ты предал меня!» — заорал Талан. Идеальная тьма вдруг озарилась ярчайшим светом, пробившимся даже под повязки убийц. А ракеши замерли, ослепленные и беспомощные. а Алидир моргнул, заклинанием возвращая себе зрение. Декоративные факелы колыбели пылали все как один. Талан стоял в центре зала, занеся скимитар. А ракеши придя в себя... Кинулись на врага, но Алидир прекрасно знал, что все это бесполезно. Талант способен убить и сотню Аракеши, если те встанут между ним и ненавистным предателем. С эльфийской скоростью талант ринулся мимо первого из четверых, на ходу снеся голову второму. В бою он был как рыба в воде. Уклонился от одного удара, блокировал два других и мощно ударил первого Аракеша ногой с разворота. Несчастный отлетел, врезавшись в колонну, и колонна надломилась, засыпая все вокруг пылью и камнем. А лидер услышал, как вместе с колонной ломается позвоночник и череп. Клинок вспыхнул зеленым в отцвете факелов и разрубил предпоследнего Ракеша от плеча до паха на две половины. Последний атаковал Талана со спины, но ловкий эльф упал на одно колено и крутанулся на месте, избегая двойных клинков. Обманное движение, и магический меч вошел Ракешу в спину. Не сводя глаз с Алидира, талан медленно поднялся и выдернул клинок из трупа. «Выпустил пар», — поинтересовался Алидир. «Ты что же, правда думал, что сможешь гонять эту свою наспех собранную армию по Иллиану без моего ведома?» талан прищурился. «Что тебя больше злит, наличие у меня армии или то, что ведет ее Аделум?» Алидир чуть сменил позу, стиснув зубы, чтобы не было видно, как ему больно шевелиться. Ни лечебные эликсиры, ни притирания не помогали против магии Разорителя. Рана болела, не желая заживать. «Аделум еще ответит за неподчинение. Лучше подумай о своем предательстве, брат». «Тебе ли говорить о предательстве?» Алидир резко встал, стиснув кулаки от боли. «Отказавшись от поисков кристалла, ты предаешь господина снова и снова. И снова ты об этом кристалле» раздраженно бросил талан меря шагами зал он потерян лидир ты знаешь эту историю не хуже меня какой-то скиталец затащил его в дикие пустоши и исчез я исполняю волю валаниса подготавливаю верду к его возвращению и ты нарушаешь этот план в открытую кидаясь на западный флеон а лидир медленно сошел по ступеням трона в ладони эльфа покоились на рукоятях мечей. «Без Кристалла Полдоры Воланис никогда не вернется. Если тебе непонятен этот простой факт, значит, ты для господина бесполезен!» «Я глава Длани, Олидир!» Талан осмелился наставить на собрата ониксовый меч. «Ты не справился с этой ролью! Пришло мое время!» Олидир слышал неуверенность в его голосе. «Вечные сомнения Талана. Если Олидир возьмет главенство силой...» «Обратно уже будет не забрать». «Я нашел его». а лидир не смог отказать себя в том, чтобы взглянуть на растерянного талана. Ради такого зрелища он бы даже от власти над дланью отказался. «Ты лжешь! Ты скажешь что угодно, только бы!» Он заметил, насколько серьезен лидир и до него постепенно начало доходить. «Где он?» «В западном Филионе, конечно, иначе зачем бы мне посылать туда так много людей?» Алидир замер на последней ступеньке, возвышаясь над противником, чтобы тот сполна прочувствовал, кто здесь главный. Талан опустил меч и отвернулся, но Алидир успел заметить, как забегали его глаза. «Прекрасно! Он рассчитывал, что эта новость собьет братца с толку и лишит опоры. Так и случилось». «И ты позволишь Аделаму присвоить кристалл?» — наконец спросил Талан. «Разве мы не в равной степени служим Валанесу?» — усмехнулся Алидир. «Возвращайся в Калибан, брат! Залечи свои раны!» Таллан взглянул удивленно. «Мои ожоги сошли! Я не нуждаюсь в лечении!» Одним броском, словно королевская кобра, Алидир оказался рядом и вонзил меч в плечо товарища. Тот упал на одно колено, охнув от боли. Теперь в его взгляде остались лишь страх и страдания». «Вернись в Калибан! Залечи свои раны и дожидайся меня! Повелеваю, как глава Длани!» талан замер, но не от боли, а от наглости самопровозглашенного главы. Проходя мимо, Алидир выдернул из его плеча меч, и талан не удержался. Рухнул на пол, застанав от боли. «Тебе это с рук не сойдет!» — он попытался встать, зажимая пронзенное плечо. «Уже сошло!» Алидир вложил меч в ножны и обернулся. «Возвращайся в Калибан, а я тем временем устрою господину достойное возвращение!» Талан открыл был рот, чтобы возразить, но не успел. Алидир бросил ему под ноги кристалл, и бездна, раскрывшаяся в полу, проглотила Талана. Энергии, чтобы доставить его прямиком в Калибан, у Алидира не было, так что другой портал должен был выкинуть Талана где-нибудь между ледяными долинами и иссушеными землями. Нечего его баловать.